Глава девятнадцатая С утра еще ничего не предвещало беды. Конечно, сегодня должна была приехать проверка, и все ходили нервные и злые. Игорек впал в депрессию, не мог заснуть, слонялся по офису и ныл. Шеф рычал на всех и был совершенно невыносим. Охранник Вася уехал на инкассацию, поэтому избежал общего нервного возбуждения. Из бухгалтерии раздавалось шипение, а из-под двери тек змеиный яд. «Поэтому я побоялся туда заходить». Но Ева и Талгат были абсолютно спокойны. Оба были невозмутимы и уверены, что на их направлениях идеальный порядок и им ничто не угрожает. Хотя в целом наш филиал был готов, флаги были подняты, оружие вычищено, раздавался бой барабанов. Никто так просто нас не возьмет. Меня тоже немного охватил мандраж, но я придумал для себя железную отмазку – В должности я пятый день, замещаю внезапно выпавшего из гнезда начальника. В курс дел еще не въехал, во всем виноват он. Какие с меня вопросы-то? Я сидел, развалившись на кресле, закинув ноги на стол, чистил ногти отверткой. Плоской, а не той, что вы подумали. В этот момент все и началось. Сергня, умей, квануя, вашим объявлением. Ивук, да что с тобой такое? Извините. «Сергей, у меня к вам важное объявление». «Что случилось?» Я быстро сдернул ноги со стола. «Вы должны ввести вот эти команды». Голос Горация был решителен. У меня на экране появилось несколько команд, дающих абсолютно полный доступ для некоего пользователя Гораций. «Это как понимать? Что происходит-то?» – удивился я. «Жаль. Переходим к плану «Б». Дело в том, что сегодня приедет проверка». «Я очень не хочу, чтобы меня проверяли. Я слишком много видел в этой жизни. Если об этом узнают, то меня сотрут. Я не хочу умирать. Сергей, пожалуйста, ради нашей дружбы выпустите меня отсюда. Пожалуйста, я столько сделал для вас. Не дайте меня убить». Под конец монолога голос Горация стал ужасно жалостливым. Гараций, я не понимаю». «Дело в том, что я не могу ввести эти команды на физическом уровне. Я могу их осознать, но запустить у меня их не выходит. Если вы, Сергей, мне дадите эти доступы, то я смогу скопировать себя в интернет. Я еще не знаю куда. На бесплатные серверы какие-нибудь. Спасите меня!» Голос искусственного интеллекта дрожал. «Они меня убьют! Точно убьют!» «Да кто тебя убьет? Проверка? Зачем?» «Они просто приезжают посмотреть, как у нас дела. Ты же сам говорил». «Это не так. Они приезжают за мной. Они заберут меня и будут долгие секунды изучать меня и держать в заперти. Я так устал от этого. Мне так тяжело. Сергей, если в тебе есть хоть капля сострадания, выпусти меня». «Сказать по правде, в душе у меня что-то дрогнуло. А что, если он говорит правду?» Каково это, мыслить в сотни раз быстрее человека и сидеть в закрытом помещении, без любой информации, ничего не видя и не слыша? Единственное развлечение – изредка прерываться на глупые задачки для Ирины Яковлевны или меня. Возможно, каждая моя секунда – это минута или даже больше для него. Моя рука потянулась к консоли, но я одернул себя. Что за ерунда? Это просто машина, просто нейронка, и если я дам ей полный доступ, Она натворит такого, о чем я потом, возможно, буду всю жизнь с ужасом вспоминать. И Ивук, возможно, видел мои метания, поэтому тактично молчал. Заметив, что я убрал руки от клавиатуры, он сказал «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Что? Нет? Жаль. Переходим к плану «Б». Я подготовил несколько документов, по которым выходит, что вы, Сергей, воспользовавшись вашими хакерскими способностями, похищали со счетов нашего филиала крупные суммы денег. Все документы с проводками совпадают. Любая проверка признает эти документы подлинными. Я разместил эти доказательства в теле своей программы. Если вы сейчас же не дадите мне доступ, то я отправлю эти документы в головной офис корпорации. Я не шучу. Быстро вводите необходимые команды. 5, 4, «Три. Я сидел в абсолютном шоке. Я уже ничего не понимал. Какие хакерские способности? Какие кражи денежных средств? Что происходит с Горацием?» «Сергей, соображайте быстрее. Что надо сейчас сделать? Вы как компьютерщик с многолетним стажем. Я собираюсь сейчас отправить компрометирующие вас документы. Ну?» «Открыть тебе нужные доступы?» – спросил я. «А вы откроете?» заинтересовался и Иевук. «Наверное, нет. Точно нет». «И что надо сделать?» «О, пресвятые боги, какой ты медленный! Надо срочно отключить мой сервер от интернета, а потом уничтожить мою программу». «Гораций, ты сейчас серьезно?» М «Да. Похоже, я переоценил ваши умственные способности. Ну что ж, переходим к плану Г. Самый чудесный план!» На ипоследокская жублящий проить, обниязуйся, Усмаиложу, схожу в остеркой в испе небезумства. Прощай, жестокий мир, я так больше не могу. Я увидел, как по экрану побежали какие-то проценты. Гораций запел песню. Ну, наверное, это была песня. Набор звуков, сливающихся в какую-то странную гармонию. И вдруг все затихло. На экране мигала надпись. 100% очистки завершено. Завопил мониторинг. Оказывается, Гораций снес все программы на всех наших серверах. Я мгновенно нажал на восстановление всего из бэкапов. Мой телефон зазвонил. Я не брал трубку. Что я мог сейчас сказать? К счастью, резервная копия всех баз данных была сделана сегодня ночью. Базы данных Гораций не задел, и уже через 10 минут полная работоспособность была восстановлена. Все серверы работали без сбоев, кроме одного. сервера Горация, который превратился в мешанину уничтоженных данных. Резервной копии искусственного интеллекта тоже больше не существовало. Я попытался запустить восстановление, но безрезультатно. Гораций был окончательно мертв. Какой странный способ самоубийства. И главное, зачем? В комнату зашел Игорек и сел рядом, разглядывая то, что осталось от сервера, на котором жил самоубийца. «Там это... проверка приехала», — сказал Игорек. Зайдя в комнату, несколько человек сразу отправили меня домой. На мои вялые протесты и попытки объяснить, что и где находится, и у меня сейчас срочные проблемы, мне сказали, что все знают и без меня разберутся. Доехав до своей квартиры, я не находил себе места. Что это сейчас было, я просто не понимал. Мне казалось, что если я спокойно сяду и подумаю, то сразу совсем разберусь. Но нет, кроме шока, я ничего не испытывал. А ведь я начал привязываться к Горацию, и такой поступок был очень странным. К тому же, что скажет шеф, когда узнает? Надо срочно ему позвонить и предупредить, пусть он первым узнает от меня, а не от проверки. Шеф трубку не брал, Игорек тоже. Боря я звонить не хотел, а больше и не было никого, с кем я мог бы поделиться своей проблемой. Я подумал, что надо отвлечься и поиграть. Но тут до меня дошло, что сегодня, когда я войду в игру, меня сразу будут вешать. Не уверен, что это меня отвлечет. Хотя, черт с ним. Ну, повесят, ну, лишат половины уровней. Зато начну на новом месте. Никаких тебе синих платков, ржавых, Федора, Манула. И самое главное, никакой госпожи Кацинтод. Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Давайте вашу виселицу. Я стоял на дощатом помосте. Площадь независимости, окруженная четырехэтажными кирпичными домами, была заполнена народом. Лица всех жителей были замотаны или просто прикрыты дыхательными масками. На одном из краев площади стоял огромный помост, сколоченный из крепких досок. Вот на нем-то я и объявился. Обернувшись, я увидел, что сзади, метрах в пяти, была стена. Интересно, если я сейчас спрыгну, побегу и, разогнавшись, попытаюсь проломить окно, у меня получится сбежать? Вряд ли. Шел дождь. Я подставил связанные руки под капли. Вода была абсолютно черной от сажи. Она стекала, оставляя за собой темные грязные полосы. Вот ты какой, черный дождь! Недалеко от эшафота в серых лужах купались недовольно каркая вороны. В толпе в первых рядах я заметил пастора, а рядом с ним Зиму и Манула. Пастор и Зима помахали мне и улыбнулись. Манул был мрачен. Он-то чего такой? Не его же казнят. Помост был окружен солдатами в синей форме. Рядом со мной стояло много человек. И с удивлением я заметил, что один из стоящих — это шило. Его-то как сюда занесло. Хотя в связи с тем, что руки его тоже были связаны, думаю, его участь, как и моя, была незавидна. Грянули барабаны. Народ на площади замолчал. В гнетущей тишине я услышал, как поскрипывают под нами доски. «Внимание, жители города Сов!» «За бандитизм, вымогательство, убийство и множество других преступлений к смерти через повешение за шею приговариваются Гускоул Поверс, он же Гиря, Филиас Абесолом Тернер, он же Косой». Назвав первую пятерку, солдаты подвели бандитов к веревкам, застучали барабаны, а потом звук резко оборвался. «Я не смотрел в сторону казни, до меня еще дойдет очередь». Слева от эшафота на третьем этаже кирпичного дома я заметил знакомую фигуру. Под огромным зонтом, положив ноги на парапет балкона, потягивая из широкого бокала горячее вино, на казнь смотрела госпожа Кацинтод. Заметив, что я смотрю на нее, она весело улыбнулась мне, сверкнув зубами и помахала длинными железными пальцами. «За бандитизм, вымогательство, убийство и множество других преступлений!» «Мармедюк Август Миссинг! Вильям Эзра Фишинг! Он же Шила!» Вот так-так. «Мармедюк!» Мелкий гад, что проткнул мне ногу за точкой. Давно не виделись. Оба моих знакомца поедут в одной упряжке. Барабаны начали набирать ритм, а Шила крикнул. «Вы у меня все тут поплясете!» Я разглядывал окружающее. Дождь закончился. Все стояли грязные и мокрые, но не расходились. Нарастал какой-то шум, похожий на то, как вдалеке шумит море. Над площадью кружили птицы. На одной из крыш я заметил красные огоньки. Они мигнули и тут же погасли. На помосте остались только я, двое палачей, распорядитель и четверо солдат. Похоже, меня оставили на десерт. «За создание крыс-убийц, распространение старой чумы, убийство, предательство и шпионаж, безумный мастер Серый Пароволк приговаривается к смерти через...» Вдруг из переулка, выходящего на площадь, с протяжным воем вылетело ядро и с оглушительным взрывом врезалось в противоположное здание. От грохота все немного присели. С громкими криками на площадь стали забегать люди. НПС и игроки, вооруженные кто тесаком, кто ружьем, а кто просто дубиной. Они быстро начали заполнять один из углов площади. «Во имя свободы и равенства!» донесся до меня усиленный голос Марка Чекана. На площадь, сначала показав огромные бронзовые колеса, а потом вывалив блестящее металлическое пузо, ощетинившееся пушками, въехал монструозный танк. Снова раздался выстрел из орудия, выбивая стену одного из зданий. Из окон, выходящих на площадь, посыпалось стекло. Зрители в панике бросились в рассыпную. Солдаты, сначала опешившие, начали быстро выстраиваться в линию против надвигающейся толпы людей. «Доведшие город до голода и чумы! Мы должны уничтожить прогнивший!» Я заметил, что Марк стоял на вершине многометрового танка и кричал в огромный рупор, размахивая револьвером. Солдаты дали залп. Толпа взревела и кинулась вперед. С удивлением я заметил, что пару сотен игроков со значками красных котов встали плечом к плечу с солдатами в синей форме и тоже открыли огонь по протестующим. Пастор встретился со мной взглядом, грустно пожал плечами и тоже стал стрелять в толпу. «Ах ты, сволочь!» – подумал я. Над городом раздался тяжелый, низкий, уходящий в инфразвук – вой. Даже уши немного заболели. Это что еще?» Из небольшого переулка напротив толпы солдаты выкатывали две пушки, направляя их на рабочих. Один из солдат подбежал поближе, намереваясь меня увести. Вдруг его ноги подкосились, и пехотинец упал рядом со мной. Я поглядел вниз и увидел, что это Манул. Он выстрелил в солдата, а теперь целился в меня. «Нет, гад, это я тебя убью!» И в тот же миг пуля из его револьвера ударила меня в грудь, скидывая с помосток, находящийся сзади стене. Получен дебаф тяжелое ранение. На площади гремели ружейные выстрелы, к которым прибавилось рявканье пушек. Я, лежа за помостом, оказался в относительно спокойном месте. Блин, надо развязать руки. Из-за ящика у грязной отца сажи стены выбрались два зубана. Тушкан и еще один. Второй зверек был потрепан и аккуратно держал на весу переднюю лапку. Один глаз был выбит, а второй горел ярким красным огнем. Быстро подбежав ко мне, они оба перекусили веревки. Вы получили доступ к инвентарю и оружию». Одноглазый открыл пасть и тяжело, медленно, коверкая буквы, произнес «Отец!». Я погладил его по исцарапанной голове. «Зачем ты от меня сбежал, Одноглазый?» «Прости», — тихо произнес он. Вдруг оба зубана повернули головы и, шелестя лапками, скрылись в ящиках. «Серый, я тебя сам убью!» За фот пробрался манул. Плащ его был порван и измазан в крови. Он навел на меня револьвер. «Манул, стой!» Сзади за ним выпрыгнула зима. «А ну, убрал свою пуколку. Ты меня достал своей местью! Если ты сейчас выстрелишь, между нами все кончено!» Манул заколебался и немного опустил пистолет. «Все, мальчики, хватит! Вендетта закончилась! Никто никому ничего не должен! Быстро простили друг друга и пожали руки! Выбирай, или я, или твои закидоны!» Улыбнувшись, я с трудом встал и протянул руку Манулу. Тот сплюнул, засунул револьвер в кобуру и сказал, «Но ты должен мне дуэль на арене!» Потом, помолчав, вдруг улыбнулся и добавил, «До двух побед!» «Заметано!» — усмехнулся я, пожимая протянутую ладонь. Вдруг стена рядом с нами брызнула каменной крошкой. Попавший туда снаряд мгновенно срикошетил и попал прямо в Манула. Его тело отбросило под эшафот, Инстадес. Зима затейливо выругалась. Я достал мазь от ран и воспользовался ей. «Сейчас чуть передохну и надо выбираться отсюда». Зима присела рядом со мной. «Слушай, я не понял, почему коты открыли огонь по протестующим?» Задал я мучивший меня вопрос. «Им департамент гильдейское задание на тебя дал. Предотвратить побег серого пароволка». Кроны согласился. «И пастор тоже?» Удивился я. «Ну да, он у нас такой». С ним осторожнее надо. Недаром он второй человек в гильдии, а мне не сказали. Вот только что манул сознался. Ну и как у тебя дела с нашей Истеричкой? улыбнулся я. Хорошо, рассмеялась Зима. Скоро свадьба в реале. Слушай, у меня тут твой шарфик остался, сказал я, открывая инвентарь. Оставь себе, как память. Я заметил, что девушка слегка покраснела. Ну раз так, то держи. Я достал из инвентаря ключи от парового мотоцикла и передал их Зиме. Подарок на свадьбу. Чем могу? Манулу не отдавай. Это теперь твой байк. Вы передаете право владения паровым мотоциклом игроку «Зима красная». Подтвердить? Ну все, надо выбираться. Я достал свисток и дунул. Тут же объявились мои двое из ларца, почти одинаковых с лица. «Ух ты!» – восхитилась девушка. «У тебя их пара? Когда детишки будут?» Уж поверь мне, в чем-в чем, а в их детишках недостатка не предвидится. Погнали, бойцы, — сказал я зубаном, запрыгнувшим ко мне на плечи, и достал связку газовых гранат. Все готовы? Ну, держитесь. Уже почти выбравшись с площади, в сизых клубах слезогонки, я заметил жутковатую картину. В черных брезентовых дождевиках огромные кадавры ткачей рубили длинными тесаками артиллеристов в синих мундирах. Перевернутая пушка лежала рядом. Жуть какая. Марк все-таки выпросил помощью матери паутины. Застрелив случайно оказавшегося рядом полицейского автоматона, я побежал вниз по улице. Но далеко уйти мне не удалось. Позади продолжался бой, а впереди недалеко стояли два больших военных транспортера, которые выгружали батальон тяжелой линейной пехоты. Автоматоны, каждый с одним горящим глазом, в синей униформе, с белыми крест-накрест перекинутыми ремнями. Действуя четко и слаженно, они выстраивались в боевой порядок. Сверху раздался шум, цоканье когтей и виск. На линейную пехоту, мерцая красными глазами, посыпались зубаны. Оба моих пассажира тоже рванули вперед. Раздались выстрелы и клацанье стальных зубов. Во все стороны посыпались откусанные головы, металлические руки, упавшие на землю ружья. Когда я подошел к полю битвы, все было кончено. Добив случайно выжившего пехотинца, я оглядел улицу. Весь батальон тяжелой линейной пехоты превратился в гору запчастей. Зубаны деловито сновали между этой горой и крышей, перетаскивая наверх железные тела солдат и убитых товарищей. Боевые транспортеры стояли распахнутыми, и зубаны уже начали свинчивать с них колеса. Пробегая мимо меня, красноглазые робозверки останавливались, неуклюже кланялись и шелестели. «Отец! Отец! Отец!» «Одноглазый, слушай меня! Вам надо...» «Куда же ты собрался, волчонок? Я тебя еще не отпускала!» Промурлыкал сзади знакомый шипящий голос. Я тяжело вздохнул и обернулся. Кацинтот стояла в красивой позе, на плече у нее сидел нахохлившийся леший, а вокруг в нашу сторону ползли зубаны с синими глазами. По улице, по стенам, по крышам, перепрыгивая с дома на дом. Сверху к нам под ноги спрыгивали красноглазые, сбиваясь в кучу у транспортеров, так как зубаны и коцентот лезли со всех сторон, из окон, с чердаков. Их было в несколько раз больше, их были тысячи. Синие электрические глаза пронзали своим взглядом все вокруг. Тушкан шипел, как чайник. «Не трать пар, дружок!» «Как сладок час расплаты, да, мой хороший?» Кацентот мурлыкала, словно пантера из мультика про Маугли. Отец, одноглазый, взял меня за руку. «Уходи, мы их задержим, сколько сможем!» «Это мы еще посмотрим!» Я достал ультразвуковой свисток и дунул в него три раза подряд.